А чтобы их вовсе не было на той мы поставлены давай прикинем что будем делать дальше и они усевшись рядом складились над материалами уголовного дела в поле зрения краб ветров по личному опыту знал что как бы рецидивист не заметал следы как бы не прятался каким бы хитрым не был, Если действия оперативных работников хорошо продуманы, четко спланированы, то преступление всегда будет раскрыто. Порой человек, не посвященный во все детали работы сотрудников уголовного розыска, скептически машет рукой. «Тоже мне задержали преступника, раскрыли криминал. Случайность помогла». Ветрову, конечно, были известны примеры и такого случайного раскрытия порой даже опасных и сложных преступлений. Но и подобные случайности, как ни странно, тоже имеют под собой закономерность, если правильно ведется работа со стороны милиции. Игорь Николаевич подумал об этом, как только ему позвонил Щербаков рабочий рабочей цехе, когда работал Николаев. Он рассказал майору, что вчера утром, когда шел на работу, увидел у проходной Николаева. Последний разговаривал с каким-то заросшим типом, похожим на, как выразился Щербаков, на обезьяну. Как раз в этот момент незнакомец что-то передал Николаеву. И вот сегодня, во время обеденного перерыва, Хербаков выяснил, что Николаев изготавливает ключ от сейфа. Ветров поблагодарил своего добровольного помощника и положил телефонную трубку, вызвал Майского. Тот появился сразу же. «Как раз к вам вот и собрался», — пришел ответ из Красноярска. «Клесня уже здоров, чего и нам желает. Пропажу паспорта...» Он обнаружил после отпуска, когда возвратился домой из нашего города. Вот видишь, еще одна деталь прояснилась. Только сейчас, Александр, не до этого. Найди тростника и заходите в кабинет Севидова. Есть срочная работа. Минут через пять ветров рассказывал сотрудникам, собравшимся в кабинете начальника уголовного розыска, о телефонном звонке Щербакова. «По всей вероятности, — говорил майор, — краб завтра или послезавтра придет к Николаеву за ключом. Из этого следует вывод, что у него все готово для новой кражи. Я предлагаю, товарищ полковник, организовать за Николаевым непрерывное наблюдение. После того, как он встретится с крабом, необходимо переключиться на последнего, а Николаева содержать Правда, меня интересует, будет ли Николаев встречаться со Скаловым. Ведь у них есть договоренность, если Краб придет Николаеву, то тут же об этом будет знать лейтенант. По идее, Краб должен нанести визит сегодня. Скалову необходимо предупредить, чтобы он не отпускал из квартиры Горелого. Никто не возражал против плана, предложенного Ветровым. Севидов распределил роли между сотрудниками, и машина завертелась. А вечером в квартире Матвеева раздался телефонный звонок. Звонил Скалов. Анатолий Семенович, только что приходил Николаев. Объявился краб. Он принес Николаеву слепок и попросил изготовить ключ от сейфа. Сказал, что на одном из заводов на этих днях будет выдаваться зарплата. И предложил принять участие в краже. Как ведет себя Николаев? Нормально, доверяет мне. А крабу он сказал, что вы затеваете? Нет, Николаев отговаривает меня, чтобы Краба наше дело не брать. Когда Краб встретится с Николаевым, завтра придет к нему за ключом, поэтому я и беспокою вас. Хорошо, то лейтенант, как только задержим Николаева, сразу же вам сообщим. На этом вы закончите свою преступную жизнь. Так что до завтра». Ветров вздрогнул от резкого телефонного звонка. «Ох, я порад! Сколько не просил связистов заменить, никакого толку. Мертвого разбудить можно». Майор поднял трубку. «Ветров слушает». то есть майор, докладывает постовой. Здесь к вам просится товарищ Красин. Говорит, что по важному делу». Ветров начал пропоминать. «Красин? Красин? Кто же это? Ах, да!» «Тот, который с крабом ехал. Чего ему надо?» Наверное, работа не понравилась. И сказал постовому «Пропустите». Через несколько минут в дверь робко постучал и вошел в кабинет Красин. Одет аккуратно, пострижен. «Здравствуйте, товарищ Ветров». «Здравствуйте, товарищ Красин, присаживайтесь».